Глава двадцать Выстрел винтовки разорвал замок в хлам. Ударом ладони Глеб выбил ржавую задвижку из пазов. И вала, опережая его и плечистого десантника, ворвалась в камеру первой. И воскликнула, едва переступив порог. «Стальная Алона! Вы посмотрите, что творится!» Быстров уже разглядел из-за ее плеча, что на скамье под решеткой, закрывавшей узкое оконце, расположился рыжешерстый баруанец. При виде вооруженных людей его ноздри вздулись, с смесистых губ сорвалось шипение, переходящее в рык. Затем его зрачки остановились на нашивке серебряных птиц и расширились в искреннем недоумении. «Уважаемый!» «Вы знаете что-нибудь о команде престианского корвета, заключенной здесь?» — спросил Глеб на всеобщем языке. «Солдаты империи!» — прорычал Буруанец. «Солдаты империи!» Он вскочил, возвышаясь над валой чуть ли не на треть роста, и, глядя с восторгом на голеянку, на столпившихся за ней десантников, заревел от радости. «Нам нужен экипаж хорв 6 Слышал о них!» Выкрикнула Ивала, в раздражении дернув стволом сататы, и добавила по-русски. «Чертова горилла!» Стену за спиной Быстрова окрасила багровая вспышка плазмы. Щелчки масс импульсных винтовок зазвучали чаще. Через центральный вход прорывался спецназ Каракурт. «Разбирайтесь с ним сами!» – крикнула галиянка стоявшему рядом пристянцу и выбежала в коридор. Оглядевшись, Ивала увидела, что двери большинства камер распахнуты. Серебряные птицы успели дойти до конца этажа, вскрывая все помещения подряд, но не нашли никого из команды Корвета и бегом возвращались к Элоскрину. По тускло освещенному проходу, настороженно озираясь, шли несколько заключенных. Возле перепуганной женщины на полу зашевелился раненый охранник. Чье-то лицо выглядывало из-за приоткрытой створки. Оттуда же слышался надрывный плач, слышимый даже за треском винтовок и грохотом разлетавшихся кирпичей. «Каорин убит! Гафиас ранен!» — раздался голос престианца по пир-каналу. «Мы не сдержим их!» «О, бездонный крак! Они сумасшедшие! Они словно из стальных пружин и лезут с настырностью к оху. У вас две-три минуты, и нам конец!» «Первый, здесь наших нет! Верхние этажи отработать не успеем!» Обращаясь к командиру группы, выкрикнул пристианец за спиной быстрого. «Если вы не отобьете атаку, мы не успеем совсем ничего!» «Господин элскрин первый этаж осмотрен. Разумнее всем отойти на второй и обрушить лестницу!» – предложил Глеб, останавливаясь у дверей пустой камеры. «Давайте так!» – согласилась Галиянка. «Робота для прикрытия сюда, и все уходим наверх! Скорее, Элэскрин, решайтесь!» «Ждите робота!» — отозвался командир группы и обратился с ментальной командой к машине. Коридор потряс громовой выстрел РШГ. С потолка посыпалась штукатурка. Пламя заплясало в центре прохода. Было видно, как в его языках пытается подняться с пола раненый офицер серебряных птиц. «В камеры, господа заключенные! В камеры!» – закричал Быстров, стреляя для острастки вверх. Несколько землян, метавшихся в проходе, обезумевших то ли от минутной свободы, то ли от разворачивавшегося на их глазах сражения, вернулись в мрачные клетушки. Лишь баруанец продолжал стоять, прижавшись к стене и понося весь свет хриплым рычанием. Кто-то еще попытался проскочить к лестнице, покрытой обломками кирпича. «Назад!» – закричала Ивала, хватая рослого строптивца за плечо. Развернула его к себе и вдруг взвизгнула, опуская винтовку. «Сашка!» Вала попыталась оттеснить его к стене, с сомнениями узнавая в худом обросшем бородой лице черты Шурыгина. Он легко и грубовато оттолкнул ее в сторону, бросился вперед к затянутому дымом фойе, где посвистывали пули, слышались крики и хлопки штурмовых винтовок. Быстров, ушедший вперед шагов на десять, Развернулся при окрике и валы и замер, глядя на несущегося на него человека. Раньше, чем тот приблизился, Глеб успел поднять щиток шлема и прокричать. «Саня! Ты это или черт похожий на тебя?» «Глеб Васильевич!» Бородач остановился. Казалось, он налетел на невидимую стену, ударился об нее и сразу обмяк. Галиянка, нагнав его в два прыжка, выросла перед ним, тоже откидывая щиток шлема и обнажая свое лицо. «Фашист проклятый! Как ты мог меня не узнать?» Вскричала Вала и, не в силах сдержать радость, бросилась на землянина с таким порывом, что тот едва устоял на ногах. «Госпожа инопланетянка?» Он вздрогнул. Будто ее тело было заряжено высоковольтным электричеством. На исхудавшем лице Шурыгина глаза блеснули масляными пятнышками. Руки сдавили и валу и оторвали от земли. Как же ты смел! Прошипела Галиянка. Как смел меня забыть? Я помнил! Помнил каждый божий день! Он обнял ее не слыша визга пуль рядом, разрыва гранаты, окриков быстрого, и добавил. «Не думал, что когда-нибудь свидимся. Не верил, что так будет. Хотя очень хотелось, чтобы когда-нибудь появилась ты». «Товарищ Ивала! Саша! Ну-ка отцепись от нее!» Глеб решительно дернул Шурыгина за руку. «Уходим, черт бы вас!» В наушнике слышался гневный голос Элэскрина. Десантники в фае уже не могли сдерживать бойцов Каракурт. «Все! На лестницу!» Быстро втолкнул Шурыгина к покореженной двери. Ивала активировала световую гранату и бросилась за друзьями-землянами, заботливо прикрывая незащищенную спину Сашки. Они добежали до ступенек, перешагивая через обгоревшие трупы и обломки стены. Устремившийся за ними баруанец пронзительно мяукнул, размахивая мохнатыми ручищами, и повалился с разорванным боком. Попадание из масс импульсной винтовки вышибло из него внутренности. Ивала задержалась на лестничном марше, позволяя уйти последним бойцам серебряных птиц из фае. Она поражала расчетливыми выстрелами спецназовцев Каракурт в ноги, незащищенные неокомпозитом. Когда престианцы убрались с линии огня, Ваала бросила гранату и поспешила наверх. Автоматная очередь хлестнула ей между лопаток. Бронированный костюм пули не пробили, хотя едва не снесли галлиянку с ног и доставили боль, будто от размашистого удара хлыстом. Едва Ивала достигла второго этажа, элскрин нажал сенсор Фаузера. Лестничный пролет рухнул вместе с обломками стены и людьми в серой мешковатой форме. «Кто этот человек?» Пользуясь временным затишьем, поинтересовался командир группы, разглядывая Шурыгина сквозь темнозеркальный щиток шлема. «Это тот человек?» ради спасения которого я согласился решать ваши дела на земле. Переводя дух, отозвался Быстров. Хоть в чем-то наше вторжение имеет смысл. Элэскрин отступил к нише с огнетушителями. По его команде двое десантников поспешили в правую часть коридора, вскрывая по пути камеры с заключенными. Двое других бросились в левую. «Мы уже потеряли четверых убитыми. Я не уверен, что кто-нибудь из нас вернется на Тирату. «Что там у группы Неориадана?» – глухо спросил Глеб, меняя батарею на винтовке. «Прошли здание, отмеченное как лаборатория. Признаков нахождения команды скорвета не обнаружено». Однако в соседнем ангаре нашли крупные конструкции, принадлежащие имперскому звездолету», — сообщил престианец. «Возможно, группа Неориадана или мы на правильном пути. Только хватит ли у нас сил пройти этот путь?» Свободной рукой он провел по разрыву бронекостюма на бедре и, пачкая перчатку кровью, невесело усмехнулся. «Товарищ Ивала, оставайся здесь с Сашкой!» Сказал Быстров, направляясь для обследования вскрытых камер. «А ты, Сань, при стрельбе не высовывайся! Береги себя, Кулибин лохматый! Мы этаж мигом пройдем и двинемся выше!» «Как там наша любимая Ариетта?» Крикнул Шурыгин вслед капитану Тезея. «Черт ее знает, как!» «У нас с ней некоторые разногласия!» Глеб остановился перед седым мужчиной-заключенным, выведенным из камеры десантниками, и круто повернулся к Шурыгину. «Сань, ну-ка поскреби в памяти! Здесь слышал ли ты что-нибудь об инопланетянах? Конкретно, пристианцах с разбившегося звездолета!» «Ну, слышал!» Настороженно отозвался он. «Знаю двоих таких! С одним имел счастье пообщаться. Имя у него...» Шурыгин прищелкнул пальцами. «Неарон, то ли Нерасон, неосарон!» – воскликнул офицер серебряных птиц, стоявший рядом с командиром группы. Другие престианцы, привлеченные знакомым именем, мигом повернулись к землянину. «Кажется так, неосорон!» Сашка кивнул, прислушиваясь к выкрикам и металлическому грохоту на нижнем этаже. «Я с ним пытался заговорить о вас, Глеб Васильевич!» «Понимаю, вселенная велика, только в ней даже элементарные частицы сталкиваются. Значит, и людей судьба свести вправе. И я его при одной встрече аккуратно спрашиваю». Не слышал ли он что-нибудь о капитане Быстрове, его распрекрасном корабле под названием Тезей? А он, бедняга, от моего вопроса аж лицом посерел. В соседний модуль юркнул и сторонился меня до последних дней. Вот такая Камасутра. «Саня!» Глеб подскочил к нему и смял пальцами рубашку на его груди. «Знаешь, где его найти?» Говори быстрее! И неосарон ваш, и еще другой, тот, что постарше, посерьезнее, в корпусе Л-12. Я сам работал там месяц назад над пониманием инопланетных штучек, пока с некоторыми козлами не вступил в ссору. Морду кое-кому из руководства набил, и меня сюда в воспитательных целях, а инопланетяне ваши должны быть там. Их содержали в спецблоке на нижнем уровне, кормили по-генеральски, всячески оберегали и вряд ли бы стали переводить в другое место», — признался изобретатель электрогравитации. «Показать можешь?» Глеб без лишних церемоний выхватил у Элэскрина планшет и вывел на экран план базы. «Вот!» Шурыгин ткнул пальцем в прямоугольник между разрушенной энергостанцией и ангарами. «Здесь Л-12, а здесь вход. Все, разумеется, на полном серьезе охраняется. Кара-курт, мать Сразу объясняю. Отсюда, с кутузки, нам к Л-12 не прорваться. Далековато. Душу вынут раньше, чем успеем сказать «ах». Там две вышки по бокам и установки с весьма диковинным оружием, к которому, кстати, при разработках и я руку приложил. Господин Неориадан, Быстров говорит. Глеб мигом вышел по пир каналу на командующего операцией. Есть данные, где искать экипаж корвета. По меньшей мере есть подтверждение, что живы двое. Это близко от вас, но в другом направлении от вектора поисков. Прошу ваши настоящие координаты на планшет. Через гарнитуру связи слышалось учащенное дыхание престианца. На матовом пластике вспыхнула точка, обозначавшая нахождение группы Неориадана. Затем, быстров на голодисплеях, вмонтированных в шлем, Увидел окружающую панораму глазами Неориадана, разрушенную стену дымящейся лаборатории, робот серии Райниро, приваленный бетонной плитой, за ним тело офицера Серебряных Птиц и 3-4 трупа спецназовцев Каракурт. У края ангара дымился танк с расплавленной, потекшей жирными наплывами башней. «Мирно, Глеб Васильевич, не смогли», – подавленно сказал Неуриадан, чувствовавший тяжкую ответственность перед землянином. «Как далеко это место и верна ли ваша информация?» «Информации я доверяю, но она может оказаться устаревшей. В ее скорейшей проверке наш единственный шанс на успех всей операции». Примите координаты на планшет. Быстро коснулся активной зоны компьютера. Это всего через здание к северу от вас. 200-300 шагов. Прорветесь? Дождитесь подкрепления. Два катера с десантом вылетят сейчас же и будут над вами через 32 стандартных минуты. Раздался голос капитана Тирату. «Это слишком долго, господин Каурлан!» – не согласился Быстров. «Каракурт перегруппируется, зарядит гиперионные стволы дефицитной для них энергии и сотрет нас в порошок!» «Мое предложение такое!» «Группа Неориадана пробивается к указанному зданию. Одновременно взлетает Нолт-1287». Вместо режима невидимости включает защитное поле на полную мощность и работает по сторожевым вышкам, в первую очередь уничтожая гиперионное оружие и прикрывая продвижение группы. Мы сейчас же поднимаемся на крышу, вызываем свой катер и идем им на помощь. «Пожалуй, это разумный план», — согласился герцог Саулири. Неориодан не посмел спорить, и его группа двинулась в обход алюминиевой громады ангара. Нолт-1287 тихо поднялся над землей и превратился в шар жемчужного сияния.